не такую маленькую, не такую безобидную. Ибо можно переформулировать вопрос, содержащийся в начале этого письма. Например, ложь во спасении? Прощайте, дорогая, и будьте осторожны. Письмо двенадцатое. А чего, собственно, вы так перепугались, дорогая? Словосочетание «брак по расчету» очевидно не только в вашей голове противопоставляется другому, более желанному словосочетанию, а именно «брак по любви». По крайней мере, именно это мне почудилось в вашем письме, которое я обнаружил вчера в электронной почте. То ли это обычное здоровое возбуждение, испытываемое каждой нормальной женщиной, которая только что сделали предложение, то ли комплексы-комплексы, дорогая незнакомка. Ну, конечно, скажешь, брак по расчету и сразу перед глазами седой, пузатый, противный дядька, похожий на козлоногого сатира. Ее она невинная девушка, похожая на ангела. Она, естественно, бедна, он, разумеется, богат, он ее купил своими деньгами, положением, связями. Она его не любит. Все все понимают. Есть еще другое слово, мезальянс, буквально неравноценный союз. Но, во-первых, богатство не порог, как и бедность, впрочем. Во-вторых, состоятельный человек отнюдь не всегда стар. В-третьих, существует спортзал, солярий, сауна, который примерно уравнивает физической привлекательности молодого мужчину, ведущего беспорядочный образ жизни, с не столь молодым мужчиной, следящим за собой. И вообще не в этом дело. Дело, конечно же, в любви. Она, знаете, тоже бывает разной, бывает такая, чтобы будто головой в омут. Это как Майкл Корлеоне в «Крестном отце» встретил девушку в поле, даже не услышал ее голоса, но на завтра уже поехал к отцу делать предложение. Его спутники тут же употребили подходящее к случаю социалистское выражение. Его ударил град. Град — это любой, который невозможно противиться. Ни одна преграда не кажется непреодолимой. Ни одно несовпадение не кажется важным. Будущее как повезет. Бывает, эта страстная любовь длится до смерти. Я знал одну такую пару за долгую совместную жизнь, а я с ними познакомился, когда обоим было хорошо за 80. Они успели осточертеть друг другу, они изводили друг друга причудами своего характера и не могли обходиться друг без друга больше часа. Как-то я подглядел после очередной громкой размолвки, доносившейся в коридор во всех деталях. Муж выскочил из комнаты, прислонился к притолке, воздел очень горе и произнес «Бедненькая дурочка, ничего трогательнее представить себе невозможно». Чаще бывает иначе когда молодые или не очень молодые люди вдруг решают, что влюбились. На самом деле им этого очень хотелось, они это себе придумали, и жар общей постели поддерживает иллюзии. Примеров сколько угодно оглядитесь вокруг. Заканчивается все банально, а тем более в наших широтах, где поголовная невоспитанность, узаконенное нетерпение, нетерпимость и раздражительность определяют общую интонацию жизни.